Оно, пожалуй, могло бы радовать, тешить душу, если бы, само собой, не напрашивалось уравнение антитеза. Чем больше несчастья, тем меньше доброты. И первая, и вторая формулы малоубедительны, ибо не раскрывают нам самого существенного – Что такое счастье? Стендаль однажды заметил, что этот вопрос, что такое счастье, был для него самым проклятым и неразрешимым в жизни. Мучился над ним и Лев Николаевич Толстой. Стендаль и Лев Толстой гении. Но отличие их от людей обыкновенных поисках ответа на вопрос, что такое счастье, лишь в степени напряженности раздумий и глубины духовной жизни, потому что все-все гениальные, талантливые и, казалось бы, ничем не замечательные, хотят понять, как жить, как относиться к себе, к людям, к миру, «Чтобы быть счастливыми». Выше я упомянул мельком о письмах непосредственных, несколько наивных читателей, уверенных, что все счастливые люди добры. Но наряду с ними я получал письма не менее непосредственные и, пожалуй, даже еще более наивные, смысл которых заключался в том, что, напротив, люди счастливые – эгоистичны, себелюбивы, сосредоточены на себе, а вот те, кто испытал почем фунт лиха, в самом деле участливы, доброжелательны. Тут самое интересное для меня заключалось в том, что почти все авторы писем, даже резко не согласные между собой в понимании счастья и доброты, были единодушны в одном. Герой очерка счастлив. Но возникает очередное «почему». «Почему он счастлив?» «На это почему?» — ответила детски бесхитростно и в то же время, по-моему, мудро старая читательница. «Он счастлив, потому что ему чужда зависть. Ее полностью вытеснила чувство восхищения, благоговения перед большими, перед великими людьми, начиная от докторов наук, лекции которых его восторгают, кончая Гарибальди. Он счастлив именно поэтому, твердо заключила читательница. Через много-много лет, после опубликования очерка Встречи в пути» в литературной газете, Письмо старой читательницы ожило в моей памяти, казалось бы, совершенно неожиданно. По долгу службы я участвовал в работе съезда невропатологов и психиатров, далеко не все понимая, конечно, из того, о чем рассказывалось с трибуны. Ну вот выступил академик Зурабашвили и начал говорить о зависти. Я сейчас дам отрывок из стенограммы его выступления ничего в нем не меняя. Для спокойной и содержательной жизни и в будущем для сохранения активной старости нужны три следующие условия. Первое. Трудиться, трудиться и трудиться. Второе. Никогда никому и ни в чем не завидовать аплодисменты в зале. И третье – делать только добро, поскольку добрые деяния имеют двухвекторный положительный эффект, а именно эффект для того, кому делается добро, и эффект для того, кто делает добро. Выигрывают обе стороны и, может быть, особенно та, которая делает добро. Аплодисменты. Нильсбор развивает положение о двух